Глава 24. Южная Африка. Каждое утро в течение последних пяти дней карминная щурка прилетает ко мне во двор. Я выхожу в задний дворик с чашкой кофе, а птичка невозмутимо сидит там, ярко-красное украшение среди веселой путаницы веток и цветов. Я столько сил отдала этому саду, копала, удобряла, полола, поливала, преображала в мое собственное убежище, то, что раньше было просто зарослями кустарников. Но в этот теплый ноябрьский день я почти не замечаю ни ярких бутонов, ни залетную птичку. Телефонный звонок прошлым вечером настолько меня потряс, что ни о чем другом я не могу думать. Ко мне присоединяется Кристофер, и чугунные ножки стула скребут по плиткам дворика, когда он садится за садовый столик с чашкой кофе. «Что собираешься делать?» — спрашивает он. Я вдыхаю запах цветов, впиваясь взглядом в решетку, увитую великолепными виноградными плетями. «Я не хочу ехать». «Значит, ты решила». «Да». Вздыхаю я. «Не поеду». «Я могу освободить тебя от этого. Скажу, чтобы оставили тебя в покое». и ответила на все их вопросы, чего им еще надо. «Может быть, немного смелости от меня?» шепчу я. «Боже мой, Милле!» «Да ты храбрейшая из всех известных мне женщин!» Это вызывает у меня смех, потому что я вовсе не чувствую себя смелой. Скорее уж, дрожащей мышью страшащейся покинуть этот дом, где я чувствую себя в безопасности. Не хочу уезжать отсюда, потому что знаю, что происходит там, в мире. Я знаю, кто там, и мои руки дрожат при мысли о том, что я снова увижу его. Но эта женщина из бостонской полиции, она именно об этом меня и просит? Вы знаете его в лицо, вы знаете, как он думает и охотится. Вы нам нужны, чтобы помочь его найти, прежде чем он совершит еще одно убийство. Кристофер тянется ко мне, прикасается к моей руке. И только теперь я замечаю, как мне холодно и как тепло его пальцы. «Тебе снился сегодня какой-то страшный сон, да?» «Ты заметил?» «Трудно не заметить. Мы ведь спим рядом». Мне много месяцев ничего не снилось. Я уже решила, что все кончилось. Проклятый телефонный звонок. Бормочет он. Понимаешь, у них ведь нет ничего стопроцентного, только гипотеза. Может быть, они ищут кого-то совершенно другого? Они нашли зажигалку Ричарда. Ты не знаешь наверняка, что это именно та зажигалка. Еще один «Р» Ренуэк? Достаточно распространенное имя. В любом случае, если это та самая зажигалка, значит, убийца далеко. Переселился на другой континент. Поэтому я и хочу остаться здесь, где Джонни меня не найдет. Было бы безумием с моей стороны отправиться на поиски монстра. Я допиваю кофе и встаю. Стул скрижещет по плитке. Не знаю, о чем я думала, покупая кованую мебель. Может быть, руководствовалась ощущением долговечности, мыслью о том, что я могу быть уверена в ее надежности. Но эти стулья слишком тяжелые, передвигать их трудно. Возвращаясь в дом, чувствуя на себе новую ношу, столь же тяжелую, как чугунную стулья, выкованную страхом и привязывающую меня к этому месту. Я иду к раковине вымыть чашки и блюдца, убрать со стола, который без того блещет чистотой. Вы знаете, как он думает, как охотится. Внезапно перед моим мысленным взором возникает лицо Джонни Постимуса. Оно как живое, словно он стоит у моей кухни и смотрит в окно. Я вздрагиваю, и ложка падает на пол. Он всегда там, преследует меня, и такая заблудшая мысль. Уехав из Ботсваны, я была уверена, что в один прекрасный день он меня найдет. Единственное выжившее, единственный свидетель, которого он не смог убить. Он наверняка не может игнорировать этот факт. Но месяцы становились годами, а ни ботсванская, ни южноафриканская полиция не обращались ко мне. И я начала надеяться, что Джонни мертв. что его кости разбросаны где-то по бушу, как и кости Ричарда, как и кости остальных. И я не знала другого способа чувствовать себя в безопасности, только представлять его мертвым. За последние шесть лет никто его не видел и не слышал, а потому разумно было уверовать, что он мертв и не может мне повредить. Этот звонок из Бостона меняет все. Легкие шажки по лестнице, и в кухню пританцовывая входит наша дочка Вайлет. Свои четыре года она все еще бесстрашна, потому что мы лгали ей. Мы говорили, что мир — это место, где светло и покойно, и она не знает, что чудовище существует на самом деле. Кристофер подхватывает ее на руки, кружит и, смеясь, несет в гостиную на субботний утренний ритуал просмотра мультиков. Посуда вымыта, кофейник я сполоснула. Но я выхаживаю по кухне, ищу, чтобы еще сделать что угодно, лишь бы отвлечься. сажусь за компьютер и вижу несколько писем, пришедших на мой ящик со вчерашнего вечера. От сестры из Лондона, от других матерей из детского сада Вайлет, от какого-то нигерийца, желающего перевести нам еще целое состояние, если я только назову ему этот счет. И есть письмо от детектива Джейн соли из Бостона. Оно было прислано вчера вечером. И часа не прошло после нашего телефонного разговора. Я не знаю, открывать ли его, предчувствуя, что это точка невозврата. Если я пересеку эту черту, вернуться за мою надежную стену отрицания будет уже невозможно. В соседней комнате смеются Кристофер и Вайолетт. Они смотрят мультипликационное побоище, а я сижу тут. Сердце у меня колотится, руки как ледышки. Я кликаю мышкой. С таким же успехом я могла поджечь запал динамитной шашки, потому что изображение на экране ударяет меня похлеще любого взрыва. Эта фотография зажигалки из чистого серебра — найденные полицией Мэна в сумке с украденными вещами. Я вижу имя Р. Ренуик и жирный гравировочный шрифт, который так нравился Ричарду. Но мое внимание привлекает царапина. И два различимая, она все же видна, проходят через вершину буквы «Р», словно отметина, оставленная когтем на сверкающей матовой поверхности. Я вспоминаю день, когда это случилось. Дожигалка выпала из кармана Ричарда и ударилась о лондонский асфальт. Вспоминаю, как часто он прикуривал от нее, как был доволен, когда я сделала ему этот подарок на день рождения. Подарок такой дорогой, претенциозный. Но он сам попросил о нем, и это был Ричард, который всегда метил свою территорию, даже если это территория сияющих кусочек серебра. Я помню, как он закурил сигарету голуасу костра, как щеголевато щелкала серебряная крышечка. У меня нет сомнений, это его зажигалка». Каким-то образом в кармане убийцы она проделала путь из дельты Акованга через океан в Америку. Теперь они просят меня повторить его путь. Я читаю письмо от детектива Рецоли, сопровождающие фотографию «Это та самая зажигалка?» «Если да, нам нужно срочно обсудить это. Вы сможете приехать в Бостон?» За окнами кухни ярко светит солнце и мой сад в лучшем своем летнем виде. В Бостоне вот-вот начнется зима, И можно представить, как там холодно, серо, даже хуже, чем в Лондоне. Она и вообразить не может, о чем просит. Говорит ей известный факт о случившемся, но факт нечто холодное, бескровное, как куски металла, сваренные в статую. Вот только души у нее нет. Детективу Рицоли не понять, что я пережила в Дельте. Я делаю глубокий вдох и набираю ответ. «Извините, но в Бостон я прилететь не могу».